Издательство «Эксмо». Татьяна Серганова. «Танец с демоном. Зимний бал в Академии». Глава 1 л е й л а Лейла, ты только посмотри на это!» — потрясенно вскрикнула Элис, вставая рядом со мной. Девушка и так большим ростом не отличалась, а теперь, когда я стояла на постаменте, балансируя на высоких каблуках, вообще была мне по п л е ч о ч т о случилось?» Вторая подруга и соседка по комнате в общежитии Академии магии выглянула из-за бордовой ширмы, за которой переодевалась, и удивленно на меня посмотрела. «Обалдеть! Выбирай выражение, Лейла Фарингтон!» — кисло отозвалась я, изучая собственное отражение в огромном зеркале. «Из нас троих я последняя, кто еще не выбрал себе платье на новогодний бал. И, судя по всему, останусь не только последней, но и единственной, потому что вот в этом я точно никуда не пойду». «У тебя есть грудь, и талия, и ты прятала все это в академическом комбинезоне?» Придерживая сползающий корсет своего платья, возмущалась темноглазая Лейла. «Я это не надену. Выдала в ответ, бросив еще один взгляд на собственное отражение в огромном зеркале. «Уже на дело!» — отозвалась светловолосая Элис, поправляя пышные складки и воланы моего голубого платья, любуясь мягким блеском ткани. «Ты только взгляни, какая прелесть!» «Я в этом не выйду. Это... это... у меня слова закончились». потому что о с о б о с испуганными глазами, о т р а ж а ю щ и е с я в зеркале магазина готовых платьев, где мы еще две недели назад арендовали отдельную кабинку, совершенно не и м е л о ничего общего со мной». «Красавица!» – подсказала Лейла, продолжая меня изучать, склонив голову на бок, стараясь при этом не уронить платье, под которым, кроме тонкой сорочки, ничего не было. «Это пошло, вы только посмотрите!» Я ткнула пальцем в корсет с довольно неприличным вырезом. «Видите? Грудь!» — кивнула Элис, обходя постамент, на котором я стояла, и подошла ближе к зеркалу. «Причем очень красивая грудь, обзавидоваться можно», — добавила она, указывая на свой скромный первый размер. «И гордиться, а не истерить. И ты все эти годы совершала самое настоящее преступление, пряча ее под мешковатой одеждой. добавила Лейла, возвращаясь за ширму. Оттуда донеслось шуршание и пыхтение. «Дэнни, платье великолепно! Так что, конча вредничать, мы его берем!» Я вздохнула и снова принялась изучать свое отражение, пытаясь найти в нем хоть что-то хорошее. Нет, платье было невероятно красивым. И так подходило по д цвету к моей магии. Голубой шелк с едва заметными белыми разводами, словно иней на застывшем льду. Пышная юбка, узкий корсет без рукавов, украшенный крохотными сверкающими камушками, длинные белые перчатки по локоть. Сюда так и просился мамин фамильный гарнитур из сапфиров. То единственное, что осталось от неё. Но это была не я. За четыре года учёбы все, да и я сама, привыкли к другому облику Даниэлы т е р е н с Бесформенный серо-зеленый комбинезон, в котором я с таким азартом ползала всю осень по болотам, отпугивая нечисть, делал мою фигуру похожей на непропорциональную такую кубышку. Большая грудь, крутые бедра и ненамека на талию. Не до нее было трем студенткам выпускного курса боевого факультета Академии Его Величества. «Девочки!» – протянула я несчастно, пытаясь хоть немного приподнять корсет – и прикрыть выемку между груди. Но нет, он сидел как влитой, эффектно обрисовывая все прелести. «Ну, девочки!» «Ты осталась последней, Дэнни!» напомнила Элис, стоя у меня за спиной. «Мы себе платье уже выбрали». «Я могу пойти в старом», с надеждой предложила я. «Мы его выкинули». заявила Лейла, выходя из-за шермы в привычном широком комбинезоне, быстро заплетая волосы в косу и закрепляя ее на макушке с помощью шпилек. «Врете? Девочки, ну правда, этот наряд не для меня. В нем дышать трудно». «Даже не думай, Даниэла т е р е н с Мы поклялись!» – пригрозила мне зеленоглазая блондинка. «Вообще Элис из нас троих меньше всего походила на боевичку. Хрупкая, маленькая». изящная, с зелеными глазищами на пол лица и с о в е р ш е н н о й фарфоровой кожей. Ей бы магическим правом заниматься, ходить в шикарной мантии и томно вздыхать, поглядывая на преподавателей. Ведь все знали, что мечта каждой девы как можно удачнее выйти замуж. Но это только первое впечатление. Какие Элис создавала магические ловушки, как управлялась даром Земли, весь к у р с завидовал. «Я была пьяна». Пробормотала в ответ, снова поворачиваясь к зеркалу. «Ты не пьешь», — заметила блондинка насмешливо. «Отчасти», — поправилась я. «А вы воспользовались?» «Мы дали слово, что если продержимся до конца и сдадим нормативы на отлично, то отправимся на зимний бал в академию. И не просто так, а чтобы все ахнули. Неужели ты решила пойти на попятную?» Уперев руки в бока, спросила Лейла. Подруга, в отличие от нас, была истинной южанкой, смоглой и высокой. Темно-карие миндалевидные глаза, непокорные густые темно-каштановые волосы и огненный темперамент, который идеально соответствовал ее магии. «Я выгляжу глупо», – разведя руки в стороны, заявила я и осторожно крутанулась на месте, едва не падая на каблуках. «Как одна из этих дурочек с факультета магического права!» Среди своих эффектных подруг я была серой мышью. Прямые русые волосы, обычные серо-голубые глаза и непонятное телосложение, скрытое под комбинезоном. Меня это никогда не напрягало. Девчонок тоже. Нашей целью было стать лучшими на факультете. И мы шли к ней вот уже четыре года. И теперь вдруг оказалось, что у меня есть фигура. Так это нам и надо. Ты помнишь, как они издевались над нами? Напомнила Лейла. Мы заслужили праздник. «И сделаем все, чтобы его запомнили не только мы, но и все остальные». Звучит угрожающе. «Дэнни», — терпеливо произнесла Элис, «платье красивое, идеально подходит под твою магию, и, мало того, она вписывается в наш бюджет. Это судьба». «Да, полгода мучений, недоеданий и работы, чтобы потратить на это», заявила я, приподнимая и опуская юбку. «Вам не кажется, что это глупо?» «Не кажется». «Переодевайся и пошли оплачивать. Времени совсем нет», — решительно заявила Лейла. «А то еще немного, и опоздаем на вечернюю тренировку. Может, еще что посмотрим?» — с надеждой предложила я. «Есть же другие платья. Не обязательно же это брать». «Предлагаю голосовать», — предложила Элис. «Кто за это платье?» — и подняла руку. Лейла тоже. «Кто против?» «Так нечестно». Возмутилась я, оставшись в меньшинстве. «Зато действенно!» – рассмеялась Муглянка. «Спускайся! Я помогу тебе со шнуровкой!» Переоделась я быстро. Небольшая помощь Лейлы, и я шагнула за ширму, где аккуратной стопочкой лежали мои вещи. Серо-зеленый комбинезон и теплые носки. На крючках висело старое тёмное пальто в бурую крапинку, с которого я ещё на первом курсе содрала облезлый воротник и белый в крупную вязку шарф. Его и носки связала бабушка, которая хоть как-то пыталась облегчить мою жизнь. Платье я снимала аккуратно, боясь неловким движением сорвать какой-нибудь камушек или порвать мягкую переливающуюся ткань. Права, Элис, красивое оно, и будто для меня созданное. «Давай сюда, мы отнесём сразу на кассу», заявила Лейла, просовывая руку за ширму. «Сейчас», — я быстро натянула на плечи лямки хлопковой комбинации, которую спустила, когда мерила наряд, и вручила подруге платье. После чего надела комбинезон и тёплые носки, затем поспешно сунула ноги в старые башмаки, на ходу поправляя пояс резинку, пригладила волосы и заново собрала их в низкий хвост, пряча выбившиеся пряди. д э н и мы ждём тебя на выходе!» — крикнула Элис. «Хорошо!» — отозвалась я, наматывая шарф и хватая пальто. Надо было спешить, а то увидит кто и конец всей конспирации. У самой двери я вдруг застыла и обернулась, поймав в зеркале своё отражение. Действительно, кубышка. Большая и толстая, без намёка на талию. И прямой пробор делал моё лицо ещё более круглым. Сколько раз говорила мне Элис, что надо причесываться иначе. Но я лишь качала головой. Может, и правой п о д р у г и давно пора выйти из тени. В магазине было шумно и душно. Первокурсницы, что-то громко обсуждая, столпились у вешалки с недорогими готовыми нарядами, оставшимися с прошлого года, которые сейчас продавались с большой скидкой. У витрины с кружевом и лентами стояли те, что побогаче. стараясь с помощью мелких деталей сделать свой наряд особенным. Среди них я заметила пару знакомых девушек. Я спрятала лицо в ш а ф е опустила взгляд и поспешила к выходу, надеясь, что меня не заметят. Девчонки уже все оплатили и стояли в дверях, держа в руках большие свертки, перевязанные бечевкой. «Заходите к нам еще!» Доброжелательно бросила нам вдогонку продавщица. Я кивнула и выскользнула последней. едва не столкнувшись с очередной стайкой девушек, спешащих прикупить что-нибудь к зимнему балу. Слава Силе, они меня не заметили. Погода была зимней, а настроение и окружение праздничными. Пушистый снежок, яркое солнце на голубом небе, дома, вывески и улицы были украшены яркими гирляндами, ароматными сосновыми ветками и разноцветными флажками. Связки крохотных колокольчиков звенели от легких порывов ветра. х о р о ш о т а как!» к — разулыбалась Элис, поправляя красную шапку с белым бубоном на макушке. «Ага, только холодно!» — проворчала Лейла, поспешно надевая теплые перчатки. «Эх ты, южная душа! Да где ж холодно? 10 с градусов всего!» — рассмеялась подруга, шагая по очищенному от снега тротуару. «Слушайте, а ведь успели все! Я уж боялась, что не купим!» «Мы слово дали, значит, обязаны были успеть!» — отозвалась м у г л я н к а и принюхалась. «Ой, девчонки, пахнет-то как!» «Это же сбитень! Имбирный!» – простонала Элис, поворачивая в сторону небольшой площади. В самом ее центре возвышался ледяной замок с горкой, с которой со смехом и гиканьем слетала детвора. По краю стояли небольшие домики-лотки со всякими сладостями, вкусностями и безделушками. «И мятные пряники!» – рассмеялась я, поведя носом. Действительно, пахло очень вкусно. п о н о в о г о д н и м Мы со смехом переглянулись, понимая друг друга без слов. «Перекусим?» — предложила я. «Есть минут десять в запасе». «Побежали!» — хитро прищурилась Лейла и первая бросилась по тротуару. Элис за ней, громко хохочая, маневрируя между спешащими по своим делам горожанами. «Простите, извините!» — бормотала я, скользя по снегу в осенних ботинках. и ведь почти добежала. До площадки с яркими лотками оставалось всего 10 метров, не больше, когда я не успела разминуться с одним из прохожих, ведь почти смогла. Но вместо того, чтобы отступить в сторону, мужчина вдруг дернулся и резко повернулся, перегораживая мне путь. Ноги заскользили по снегу, а я, нелепо взмахнув руками и громко охнув, со всего размаха влетела в незнакомца. Не знаю, кому было больнее, мне удариться об него или ему поймать меня. Но надо отдать должное, на ногах мужчина удержался. Лишь качнулся, хватая за плечи и не давая упасть. «Простите», — улыбнулась я виновата, поправляя сбившийся капюшон и поднимая глаза. Правда, моя улыбка сразу же исчезла, стоило встретиться взглядом со своей невольной жертвой. Высокий, на целую голову выше меня, хотя я не маленькая, ш и р о к о п л е щ и но не огромный, с непокрытой головой и на темно-каштановых волосах, зачесанных назад, серебрился снег, худощавый, но не тощий, с легкой щетиной на щеках, волевой подбородок и ледяной взгляд светло-серых с желтым ободком глаз, от которого мне стало немного не по себе». Такой злой, словно я не просто на него налетела, а сбила с ног, повалила на землю, потопталась сверху, еще и плюнула на начищенные до блеска ботинки. Руки на моих плечах сжались сильнее, и даже через ткань пальто я чувствовала исходящий от него холод. Он ледяной дрожью пробирался вверх по руке, оставляя мурашки на коже. «Не человек, но и не маг. Тогда кто же?» П «Простите». Ещё раз извинилась я, передёрнула плечами, освобождаясь от болезненной хватки, и стала медленно отступать под непонятным, нечеловеческим взглядом незнакомца. Наверное, так тревожно мне не было никогда в жизни. Но самое страшное состояло в том, что я не могла понять причины своих эмоций. Не кричит, не ругается, магией не сверкает, а только смотрит. «Я... я пойду». И бочком-бочком стала обходить его, стремясь как можно быстрее оказаться подальше. До чего неприятный тип. «Дэнни, ты идёшь?» – помахала мне рукой Лейла, стоя через дорогу у одного из ларьков. «Иду-иду!» – крикнула в ответ и вдруг неловко обернулась. «Не знаю, зачем я это сделала?» – словно заставила что-то. Незнакомец продолжал стоять на месте и смотреть мне вслед. Увидев, что я обернулась, дернулся, словно хотел догнать, но я испуганно качнула головой и тут же убежала. Так волновалась, что по сторонам не посмотрела, едва не попав под колеса магмобиля. Резкий гудок, я от неожиданности зажмурилась, понимая, что не успеваю. Не знаю, каким чудом мне удалось вывернуться, но снег и лед под ногами словно ожили, выталкивая прочь, доставляя прямо к подругам. Ах! Выдохнула я, приземляясь на пятую точку в огромную кучу снега, которую дворники сложили у дороги, как раз напротив лотков со сладостями. «Ого!» — восхищенно выдохнула Лейла, отследив мой полет. «Вот это пируэт! Не знала, что ты так умеешь!» «Я и не умею!» — буркнула в ответ, пытаясь выбраться из кучи и стряхивая хлопья снега с комбинезона и пальто, пока они не впитались в ткань. В ушах до сих пор свистел ветер, а сердце испуганно стучало. «Неужели маг?» «Да, маг, но какой-то странный». «Я не почувствовала всплеска силы, хотя должна была. Нет, эти ощущения были совсем иного рода». «А кто?» «Вручая мне стаканчик с горячим сбитнем», спросила Лейла. Сделав небольшой глоток, я едва не сожгла себе язык и шумно задышала, но зато в чувство привело отлично. «Он там?» шепнула я, скосив глаза в сторону. «Кто?» «А в чем дело?» повернулась к нам Элис с небольшим кульком мятных пряников. «Дыня, ты чего такая взъерошенная?» «Она тут чудеса магии показывала. Едва под колеса магмобиля не попала», пояснила Лейла. «Напугала меня. Зато как вывернулась красиво». «Ой, ты в порядке?» сразу забеспокоилась подруга. «Нормально. Он там?» снова поинтересовалась я. «Кто?» одновременно спросили девчонки. «Тот тип, — пояснила я, — злой с колючим взглядом, в тёмном пальто, т е м н о в о л о с ы й такой, без шапки. Это всё, что я могла вспомнить сейчас. Меня больше зацепили его глаза, нечеловеческие, холодные, словно кусочки льда. Никогда не видела такого сочетания. Серебро и золото одновременно». Девчонки глянули мне за спину и синхронно покачали головами. «Нет никого, — произнесла Элис. «А он что, тебя обидел?» «Накричал?» «Нет, так просто!» отозвалась я и рискнула обернуться. «И точно! Никого нет. Ушел. Ну и хорошо. Хотя за спасение надо бы поблагодарить. «Держи свой пряник!» протягивая мне кулек, произнесла подруга. «Спасибо!» «И давай поподробнее, что за тип?» «И что за новые способности?» вставила Лейла. «Ты нам про них не говорила!» «Это не я, а тот тип!» Отозвалась досадой. «Его сила!» «Да?» — удивилась Смуглянка. «А я ничего не заметила. Интересно!» Не успела я съесть и половины, как сбоку раздался противный девичий голосок. «А кто это тут у нас?» Аппетит сразу пропал, и кусок мятного пряника застрял в горле. «Да что за невезение такое!» «Что тебе надо, Джейн?» — резко спросила Лейла, которая никогда с ней не церемонилась. «Ничего», — рассмеялась та, поправляя шапку из белого меха. «Что мне, и поздороваться нельзя?» Выглядела девушка шикарно. Короткое приталенное пальто голубого цвета с белой опушкой и широким поясом, длинная по щиколотку юбка, вышитая по подулу красивым узором, «Дорогие сапожки из коричневой кожи на невысоком каблуке, в руках муфточка, ярко-рыжие волосы, собранные в косу и украшенные лентой». «Поздоровалась? Ну так иди!» «Тебе стоит поучиться хорошим манерам, Фарингтон», — фыркнула Джейн. «На нормальных людей бросаешься?» «Шла бы ты, пока тебя саму не поучили». «Да», — вмешалась Элис. «Пора, подружки вон заждались». «И точно». Верная свита студенток магического права стояла в сторонке и тихо посмеивалась, глядя на нас. Но Джейн уходить не спешила. О нет, она еще не сделала то, ради чего подошла. «Терренс», — ядовито улыбнулась девушка, обратив внимание на меня, «ты бы поменьше налегала на мучное, так и в платье бальное не влезешь. Хотя о чем это я? У тебя нет платья, и на бал ты не идешь, не так ли?» «Какая забота!» отозвалась я. «С чего вдруг тебя так начала волновать моя жизнь?» «Обычная жалость. Ведь другого ты недостойна, Терренс», самодовольно заявила магичка, сверкая золотыми глазами. «Удивительно, как тебя еще не выгнали с факультета. Из тебя такая же боевичка, как из меня продавщица». Это тоже была больная тема. Даже гораздо более серьезная, чем лишний вес. Все знали, что она права. Ведь поступала я на факультет стихийной магии, даже отучилась там три месяца, вплоть до гибели родителей. На следующий день я пришла в деканат с заявлением о переходе на другой факультет. В эту затею никто не верил, даже я. Способности у меня были, и теорию я знала отлично, но вот со злостью, темпераментом и характером вышла неувязка. Держали меня лишь потому, что я тянула теорию всему курсу, спасая от завалов. У девчонок этих проблем не было. Лейла, как исконная жительница Южной провинции, чуть ли не с рождения обучалась боевому мастерству. Подруга очень гордилась магическими клинками, которые получила на свой десятый день рождения от отца. Элис, как Альва, была скорее исключением из правил. Она три месяца проучилась на факультете целительства, когда слишком резкий выброс силы устроил небольшую аварию, после чего ее поспешно перевели на боевой факультет. «Слушай, ты!» — рявкнула Лейла, делая шаг вперёд, но я вовремя успела её остановить, перегородив дорогу. Жаром от неё полыхало хорошо, того и гляди, вспыхнет. «Не стоит!» — покачала головой, схватив подругу за локоть. За руку не рискнула, могли остаться ожоги. «А ты, Джейн, шла бы отсюда, долго держать Лейлу у меня не выйдет, а она не такая добрая, как я. Просто не хочу связываться». Отосвалась та, скривив губы. «Пошли, девочки!» «Вот стерва!» выдала Элис, глядя им вслед. «Даже не верится, что вы сёстры!» «Два юродные!» поправила я, выбрасывая недоеденный пряник. Аппетит пропал окончательно. В этом вся Джейн. Она отлично умела вывести меня из себя и испортить настроение. «Я бы подкорректировала ей внешность!» Зло выдала Лейла, наклонясь и поднимая с земли снег. к о т о р ы е буквально на глазах растаял у нее в руках. «Зря остановила. Еще одна жалоба тебе не нужна. Ты еще два замечания не погасила», заметила я. «Ладно, пошли, девочки, нам пора». Прежде чем уйти, я снова обернулась, пристально вглядываясь в прохожих. «Почему никак не покидает ощущение, что за мной наблюдают?» «Но нет, мне так ничего и не удалось рассмотреть. Наверное, нервы».